Таблица 8. Содержание полиненасыщенных омега-3 жирных кислот в рыбе и морепродуктах. Столбец 1. Разновидность рыбы, капсулы. Столбец 2. ЭПК и ДГК. Количество ГЭПК и ДГК на 85 грамм продукта или на 1 грамм капсулы. Примечание. ЭПК. Эйкозапентаеновая кислота. ДГК – докозогексаеновая кислота, конец примечания. Третий столбец – количество доз продукта по 85 грамм или капсул по 1 грамму, необходимое для обеспечения ежедневной рекомендуемой дозы ЭПК плюс ДГК, составляющей 1 грамм. Первый столбец – капсулы рыбий жир из печени. Второй столбец – 0,19 Третий столбец 5. Первый столбец рыбий жир тушка. Второй столбец 0,30. Третий столбец 3. Первый столбец концентрат омега-3. Второй столбец 0,50-0,95. Третий столбец 1,2. Первый столбец сом, выращенный на ферме. Второй столбец 0,15. Третий столбец 20. Первый столбец речной сом. Второй столбец 0,20 сотых. Третий столбец 15. Первый столбец съедобный морской моллюск. Второй столбец 0,24 сотых. Третий столбец 12,5. Первый столбец треска тихоокеанская. Второй столбец 0,13, третий столбец 23. Первый столбец треска атлантическая, второй столбец 0,24, третий столбец 12,5. Первый столбец краб, второй столбец 0,35, третий столбец 8,5. Первый столбец камбала палтус Второй столбец 0,42. Третий столбец 7. Первый столбец пикша. Второй столбец 0,20, третий 15. Первый столбец белокорый палтус. Второй 0,40000, 1 целая. ,3, третий 3,75. Первый столбец сельдь тихоокеанская второй 1,81, третий 1,5. Первый столбец сельдь атлантическая, второй 1,71, третий 2. Первый лобстер, второй 0 0,7, 0,41, третий 7,5, 42,5. Первый столбец скумбрия макрель, второй 0,34 1,57 3 2,85 Первый лососёвые кита Второй 0,68 Третий 4,5 Первый нерка 0,68 Третий 4,5 Первый горбуша Второй 1,9 Третий – 2,5. Первый – «Чавыча». Второй – 1,48, третий – 2. Первый – «Атлантические» выращенные на ферме. Второй – 1,09, 1,83. Третий – 1,5, 2,5. Первый – «Атлантические» натуральные – Второй – 0,9 – 1,56. Третий – 2,3,5. Первый – сардина. Второй – 0,98 – 1,70. Третий – 2,3. Первый – гребешок-моллюск. Второй – 0,17. Третий – 17,5. Первый – креветки, разные виды. Второй – 0,27. Третий – 11. Первый – форель радужная, выращенная на ферме. Второй – 0,98. Третий – 3. Первый – форель радужная, натуральная. Второй – 0,84. Третий – 3,5. Первый столбец – тунец светлый консервированный. Второй – 0,26. Третий – 12. Первый консервированный белый, второй 0,73, третий 4. Первый тунец консервированный и свежий, второй 0,24, 1,28, третий 2,5, 12 целых. Рыба и морепродукты представляют собой основной источник длинноцепочечных полиненасыщенных кислот омега-3, ЭПК и ДГК – Содержание омега-3 варьируется в зависимости от разновидности рыбы или морепродукта, среды обитания, условий выращивания на фермах и времени года, в которое их добывают.